На следующее утро в 10 часов 30 минут все изменилось. Мотоцикл показался в конце улицы и сразу принялся спориться со своим наездником о том, как лучше обогнуть выбоину размером с Арканзас. Это был Кавасаки последней модели, сошедший с конвейера перед пришествием Огненной Ведьмы, со стабилизаторами воздушной подушки, отчего машина практически не могла перевернуться. Иначе она уже давно полетела бы вверх тормашками и врезалась в рекламный щит, работающие на солнечных батареях, на котором даже спустя столько лет мертвые знаменитости мерцая, продавали усилители иммунитета от Джонсон и Джонсон. Вместо этого Кавасаки всего лишь наклонился под каким-то немыслимо острым углом, затем выпрямился, приняв прежнее положение, и, повернув, остановился между мири и кучкой одичавших ребятишек, ожидающих какой-нибудь халявы. В густом мраке пропасти, позади вновь прибывшего, сверкнули белые глаза Кена. Мотоциклист был страшно худым, Весь в лохмотьях с нечесанной шевелюрой и криво подстриженных каштановых волос. На грязной коже едва виднелись редкие усы, указывавшие на возраст около 16 лет. Вы тот самый врач с ракетами. Я тот самый врач, которого интересуют ракеты, поправила его Така. А я, Рикец, вот. Он сунул руку под изношенную термокуртку из хромовой кожи и вытащил герметизируемый пакет со страшно грязным бельем. Така аккуратно взяла его, стараясь держать подальше от себя. Что это? Рикец перечислил по пальцам брюки, рубашка и один носок. Им пришлось импровизировать, ну вы понимаете. А у меня была только одна сумка, и к тому же я находился очень далеко оттуда, на другом задании. Лори вылезла из кабины. Така? Привет! протянул Рикетс и оценивающе улыбнулся. Один зуб обломан, два отсутствуют, остальные в четырех оттенках желтого. Он осмотрел Лори как штрихкод считал. Винить его так и не могла. В новом мире любая женщина с чистой кожей и полным набором зубов по умолчанию становилась секс-символом. Она щелкнула пальцами, чтобы вернуть его в реальный мир. Так что это? Ах да, спохватился В Эге Морика нашли одну из тех канистр, о которых вы говорили. Из нее текла какая-то херня. Не рекой, конечно, а знаете, как будто эта штука вспотела. В общем, промочили эти тряпки в той жидкости, он жестом указал на сумку, и передали мне. Пришлось гнать всю ночь. Откуда? спросил Атака. Хотите знать, где мы нашли канистру? В Берлингтоне. В такую удачу даже не верилось. Это в Вермонте, добавил парень услужливо. Рядом с Рикитсом неожиданно появился Кен. В Вермонте упали ракеты? спросил он. Парень испуганно обернулся, увидел Кена, увидел его глаза. Шикарные линзы, одобрительно сказал он. Я и сам раньше угорал по Рифтерской теме. Рифтеры, вспомнил Атака. Они обслуживали геотермальные станции на западном побережье. «Ракеты», – напомнил Кен. «Помнишь, сколько их было?» «Без понятия. Я сам видел то ли три, то ли пять, но сами понимаете. Подъемники были? Пожары?» «Да, кто-то говорил, что они могут появиться. Вот почему мы так спешили». «Так были или не были?» «Да не знаю я. Сразу уехал. Вы же вроде хотели, чтобы вам это вещество доставили как можно скорее». «Да, да», – так они отрывала взгляда от кучи грязного белья в сумке. Ничего прекраснее она в жизни не видела. «Рикетс, спасибо тебе. Ты даже представить не можешь, насколько это может быть важно». «Ага, а в качестве благодарности зарядить байк не дадите от вашего агрегата?» Он хлопнул по сиденью мотоцикла. «Эта штуковина уже на ладан дышит. Километров 10 осталось. А награды по посущественнее у вас нет случайно?» «Награда», – повторяла про себя Така, распутывая кабель для мотоцикла Рикетса. «Награда будет, если мы все не умрем в ближайшие 10 лет». С изрядной почтительностью она уложила полученное сокровище в пробоотборник, дав Мире срезать упаковку и отделить зерна от плевел. Зерна там явно были, причем это стало понятно не по наличию элементов, а скорее по их отсутствию. Количество бетагемота в выборке оказалось гораздо ниже обычного, практически ничтожно. Ведь ему что-то убивает. Это предварительное объяснение, это подтверждение гипотезы, которая за последние недели из надежды превратилась почти в абсолютную уверенность грозило раздавить все научные предосторожности, которые вбили в таку во время работы и обучения. Она с трудом умерила радость. Надо провести тесты, собрать факты. Но какая-то визжащая от счастья первокурсница внутри нее уже знала, что все результаты подтвердят тот самый первый вывод. Что-то убивало ведьму. Вот оно. Среди плесени, грибов и фекальных бактерий оно сияло, как нитка жемчуга, наполовину втоптанная в грязь. Генетическая последовательность, которая не имела аналогов в базе Мири. и вызвала ее наверх и заморгала. «Не вы может быть. быть!» Она тихонько свистнула сквозь зубы. «Ну что?» – спросила Лори, сидевшая рядом. «На это потребуется больше времени, чем я предполагала», – сказала Уэллет. «Почему?» «Потому что я до сих пор не видела ничего подобного». «Может, мы видели?» – предположил Кен. «Не думаю. Если только вы...» – так и замолчала. На интерфейсе замигало предупреждение. Кто-то просил разрешения загрузить материалы. Она посмотрела на Кена. «Это ты?» Тот кивнул. «Это генетический код нового микроорганизма, с которым мы недавно столкнулись». «Где?» «Не здесь. На изолированной территории». «В лаборатории? В горах? В Марианской впадине?» Кен ничего не ответил. Его данные терпеливо стучались в дверь Мири. Наконец так и впустила их. «Думаешь, тут то же самое?» Спросила она, пока система отфильтровывала вирусы. Не исключаю. То есть вы держали информацию при себе и показали ее мне только сейчас? У тебя только сейчас появился материал, с которым ее можно сравнить. Черт тебя подери, Кен. Ты, я вижу, не командный игрок, да? Но хоть один ответ получила. Теперь понятно, почему эта пара так долго тут ошивалась. Это не противоядие, сказала Лори, словно подготавливая Таку к неизбежному разочарованию. Та вывела данные о новой последовательности. «Да, вижу», – сказала она, качая головой. «Но это и не наш таинственный микроб». «Серьезно?» Лори, похоже, сильно удивилась. «Ты так быстро определила? За пять секунд?» «Ваш код – это практически копия бетагемота». «Это не так», – уверил ее Кен. «Тогда какой-то новый штамм. Мне надо посмотреть всю последовательность для верности, но я даже по виду вижу, что это РНК-микроб. А биозоль нет?» «Я не знаю, что это такое. Это какая-то нуклеиновая кислота» но у сахара тут четырехуглеродное кольцо. Я такого никогда не видела, и в базе данных Мири ничего нет. Придется все начинать с нуля. Кен и Лори обменялись взглядами. Они сейчас столько говорили друг другу, но не вылет. «Не дай нам себя остановить», – сказал Лабин. Мири могла идентифицировать известные заболевания и лечить те, от которых было лекарство. При этом она умела генерировать случайные варианты обычных целевых антибиотиков, и прописывать схемы лечения, которые опережали способности обычных микробов к контрмерам. В мире сращивала сломанные кости, вырезала опухоли и лечила все виды физических травм. Когда дело касалось бета она превращалась в паллиативный центр на колесах. Но даже так лучше, чем ничего. В целом, передвижной лазарет был чудом современной медицинской технологии, но лишь полевым госпиталем, а не исследовательской лабораторией. Он мог секвенировать новые геномы, если знал матрицу. Но создавали его не для этого. Геномы, базирующиеся на неизвестной матрице, представляли собой проблему совсем иного рода. Этот микроб не имел ничего общего ни с ДНК, ни с РНК, даже с примитивным, едва сворачивающимся в спираль вариантом РНК, от которого зависел бета -гемот. Рикетс привез что-то совсем иное, и база данных Мири не предназначалась для работы с чем-то подобным. Так ей было наплевать. Она все равно заставила машину работать. Уэллет довольно легко нашла матрицу, стоило ей выйти за пределы обычных процедур секвенирования. Та лежала в пыльном углу биомедицинской энциклопедии. ТНК – триозонуклеиновая кислота, впервые синтезированная в начале века. Обычные основания закреплены на триозной сахарофосфатной основе с фосфодиэфирными связями, соединяющими нуклеотиды. В некоторых ранних теоретических работах высказывались предположения, что она могла иметь большое значение, когда жизнь только зарождалась. Но все благополучно позабыли о ней после того, как марсианская панспермия одержала победу. Новая матрица означала новые гены. Стандартная база данных оказалась практически бесполезной. Расшифровка новых последовательностей с помощью инструментария о мире походила на рытье туннеля чайной ложкой. Сделать-то можно, но надо иметь чертовски сильное желание. К счастью, желание Таки было сильным, как никогда. Она копала, понимая, что нужно лишь время, до да парочка неизбежных заходов в тупик. Слишком много времени, слишком много тупиков. И больше всего раздражало то, что Така уже знала ответ. Знала его еще до того, как начала работу. Каждый кропотливый, трудоемкий, скучный тест убеждал ее в правильности гипотезы. Каждая электрофоретическая группа, каждая виртуальная клякса, каждая полимеразная цепная реакция, все эти случайные бессистемные методики, которые Уэллит нанизывала друг на друга час за часом, все они неумолимо и бесстрастно указывали на один и тот же прекрасный ответ. Не просто прекрасный, восхитительный. Спустя три дня, устав от бесконечных перепроверок и повторений, она решила остановиться на полученных результатах. Она представила свои выводы около полудня в бухте с угрем, выбрав ее за уединенность и готовый источник электропитания. «Это не модификация», – сказала она Рифтерам. Одинокая мокрая чайка осторожно ковыляла среди камней. Это полностью искусственный микроорганизм, созданный с нуля с одной задачей побороть бетагемот на его собственной территории. Его матрица основана на ТНК, что довольно примитивно, но он также использует небольшой отрезок РНК так, как бетагемот никогда не делал. А это уже продвинутая способность, эукариотическая. Он использует пролин для катализа, единственную аминокислоту, выполняющую работу целого фермента. Вы хоть представляете себе, сколько пространства при этом экономится? Нет. Они не представляли. Пустые взгляды говорили об этом довольно красноречиво. Так и перешла к сути. В общем, друзья мои, вывод такой: если этого паренька бросить в культуру с бетагемотом, он не оставит ему ни единого шанса. В культуру! как бы про себя повторил Кен. Нет причин думать, что в естественных условиях он поведет себя иначе. Помните, его спроектировали так, чтобы он мог выжить в этом мире. По плану они, очевидно, хотят вбросить его сюда в аэрозольной форме и предоставить ему полную свободу. Кен хмыкнул, просматривая на дисплее результаты Таки. А что это? Это? Ах да, это полиплоид. Полиплоид? переспросила Лори. Но вы же знаете, гоплоид, диплоид, полиплоид. Множественные наборы генов. Они обычно у растений бывают. А что он тут делает? удивился Кен. Я обнаружила несколько опасных рецессивных генов, признала Така. Может, их вставили намеренно из-за какого-то положительного эффекта, который они имеют в совокупности с другими генами. А может, разработка шла в авральном режиме, и они проскочили случайно. Насколько я могу судить, эти избыточные гены включили в структуру для того, чтобы исключить проявление гомозиготности. Гомозиготность – однородность наследственной основы генотипа организма. Смотрится не слишком элегантно, хмыкнул Кен. Так они терпеливо тряхнула головой. «Конечно, решение неуклюжее, но оно быстрое. В смысле главное, оно работает. Мы можем одолеть бетагемот». «Если ты права», задумчиво ответил Кен, «нам надо сражаться не с ним». «Со странами Мадонны?» предположил Атака. В позе Лори что-то изменилось. Версия атаки Кена явно не убедила. Возможно. Но ракеты, похоже, сбивают североамериканский оборонительный щит. «УЛН», негромко добавила Лори. Лабин пожал плечами. На данный момент у ЛН по сути и есть вооруженные силы этого континента. А от централизованных правительств мало что осталось. И управление никто не держит в узде. Это не важно, сказала Така. Правонарушители не подкупны? Скорее всего они были такими. до Рио, А теперь кто знает? Нет. Така видела полностью сожженные районы. Вспомнила, как подъемники на горизонте дышали пламенем. Мы же получаем от них приказы. Мы все... Тогда тебе лучше держать этот проект поближе к сердцу заметил Лабин. Но зачем кому-то? Лори перевела взгляд Стаки на Кена. На ее лице было написано недоверие. В смысле им-то с этого какой прок? А у нее не просто замешательство, подумала Така. Еще чувство потери и боль. Что-то щелкнуло в мозгу Уэллет. Все это время Лори по-настоящему не верила. Помогала где могла, заботилась. Приняла версию Таки, по крайней мере как вариант, потому что та давала ей возможность исправить положение. И все же только сейчас она, казалось, поняла, что влечет за собой гипотеза Таки, какие масштабные последствия. Только сейчас Лори осознала, что в конечном итоге они борются не с бетагемотом, а с представителями своего собственного вида, с людьми. «Странно», – задумалась Така, – «как часто все сводится к этому?» Для Лори все вокруг было не только концом света. Новый враг, казалось, имеет для нее какое-то глубоко интимное значение. Словно кто-то предал лично ее. «Добро пожаловать!» Подумала Така, увидев, как из-под непроницаемой маски вновь показалось хрупкое, ранимое создание. «Я по тебе скучала». «Я не знаю», – наконец ответила она. «Я не знаю, кто, не знаю, почему. Но суть в том, что теперь мы это остановим. Мы культивируем этих крошек и пошлем их в бой». Така взглянула на показатели инкубаторов. «У меня уже есть 5 литров готового вещества, а к утру будет 20. «Странно», – подумала она, обратив внимание на мигающую иконку. Так, «Так не должно? должно. Это, Это же...» б... У таки перехватило дыхание. «Черт побери!» – еле слышно прошептала она. «Что?» – Кейн и Лори одновременно подались вперед. «Лаборатория онлайн!» – она ткнула пальцем в иконку. Та продолжала безмятежно мигать. «Лаборатория онлайн! И она что-то загружает в сеть! Бог знает что!» Кейн уже карабкался наверх по стенке фургона. «Дай мне ящик с инструментами!» – отчеканил он, скользя по крыше к маленькой спутниковой тарелке почему-то поднявшейся из своего гнезда и направленной в небо. «Что? Я?» Лори нырнула в кабину. Кен дернул тарелку, нарушая связь с какой-то злополучной геостационарной звездой. Неожиданно он вскрикнул и забился, чуть не скатившись на землю. Выгнул спину, а руки и голову поднял от металлического покрытия. Тарелка начала неуверенно возвращаться на линию связи. Оголенные шестерни жалобно скрипели. «Черт побери!» – закричала Лори и вывалилась из кабины, рассыпав инструменты. Она с трудом вскочила на ноги и заорала: "Выруби машину! Корпус под напряжением!" Так бросилась к открытой двери. Кен, извиваясь на спине и локтях, полз назад к тарелке, используя гидрокостюм в качестве изолятора. Когда Волит нырнула внутрь, слава богу, что мы отключили все внутри. Из глубин мири послышалось знакомое гудение. Лазарет запускал орудийный отсек. GPS включена. Так и выключила ее. Та воскресла. Все внешние системы обороны пробудились и жаждали крови. Уэллит попыталась их отозвать, но они не обратили на нее внимания. Снаружи перекрикивались Кен и Лори. «Что делать? Что?» Она залезла под панель управления и вскрыла коробку предохранителей. Прерыватели были неуклюжими устройствами на ручном управлении. Демоны из электронов до них достать не могли. Так и вырубила систему безопасности, связь и GPS. А потом еще и автопилот. Так, на всякий случай. Электрический гул неожиданно смолк. Она на секунду закрыла глаза и сделала глубокий вдох. Сквозь открытую дверь доносились голоса, пока Така выбиралась на водительское сиденье. «Ты как?» «Да нормально. Большую часть разряда принял гидрокостюм». Уэллет знала, что произошло. Точнее, опять произошло. Поправила она себя, хватая с крючка шлемофон. Она не была программистом. Управлялась максимум с базовыми программами. Но она была опытным врачом. А даже выпускники из нижней половины списка знают свои инструменты. Так они стала отсоединять медь-системы и теперь вывела архитектурную схему и запустила пересчет модулей. Там оказались черные ящики. В одном из них, судя по иконке, даже был прямой пользовательский интерфейс. Она включила его. Перед ней появилась Мадонна, но не произнесла ни слова. Только оскалилась, особой улыбкой, преисполненной ненавистью и триумфом. Какая-то отдаленная и незначительная часть мозга Уэллит задумалась, какое селективное преимущество получила программа, выработав такую презентацию. Разве устрашение в реальном мире увеличивает приспособляемость в виртуальном? Но по большей части разум так и сейчас был занят совсем другим. Чем-то, что не доходило до нее прежде. Глаза аватара скрывали белые линзы. Линзы были у каждой лени, с которой Уэллит доводилось встретиться. Лица менялись от демона к демону. Разные губы, щеки и носы разные этнические особенности, но глаза оставались неизменными, белыми, безликими, как снег. «Меня зовут Така Уэллет», представилась она целую вечность назад. И эта странная энигма женского пола, которая так близко к сердцу принимала апокалипсис, ответила Лея Лори». «Така». Така встрепенулась, но нет, с ней говорила не та Лени. Она сдернула с головы шлемофон. Женщина в черном, с механизмами в груди и маленькими ледниками вместо глаз смотрела на нее. Она ничем не походила на то существо из сети. Ни злости, ни ненависти, ни триумфа. Но почему-то именно это бесстрастное лицо из плоти и крови теперь в глазах так и ассоциировалось с машиной. «Это была одна из... это была Ле... Мадонна», — сказала Уэллит, «внутри медсистемы. Я не знаю, сколько времени она там находилась». «Нам надо ехать», — сказала Лори. Она пряталась и, скорее всего, шпионила за нами. Доктор покачала головой. «Я даже не знала, что они могут действовать молча. Я думала, они автоматически рвут на части все, что попадется под руку». Мадонна подала сигнал. «Надо убираться отсюда и поскорее, пока не нагрянули подъемники». «Точно, точно!» «Так, так а соберись, об этом подумаешь позже. позже». Рядом с Лори появился Кен. «Ты говорила, что у тебя уже готово 5 литров культуры. Мы немного возьмем с собой. Ты распространишь остальное. Поезжай в город, включай сирену». «Дай хотя бы несколько миллилитров любому, кто сможет выполнить задание, и прячься. Если сможем, мы пересечемся с тобой позже. Список есть?» Так Та, и кивнула. «У местных только 6 человек на колесах. Семь, если ритец еще не уехал». «Больше никому культуру не давай», – сказал Кен. «Из горячей зоны люди пешком вовремя не выберутся. Также не советую говорить о подъемниках кому-либо, кроме тех, кому знать нужно». Она покачала головой. «Всем нужно, Кен». Люди без машины решат украсть ее у тех, у кого она есть. Я сожалею, но паника может поставить под удар. Забудь об этом. Их надо хотя бы предупредить. Если они не смогут обогнать огнеметы, то хотя бы найдут место, где спрятаться». Кен вздохнул. «Хорошо. Просто хотел напомнить о риске. Спасая десяток человек сейчас, ты можешь обречь на смерть намного больше потом». Так и не смогла сдержать улыбки. «А разве ты раньше сам не считал, что всех спасать не стоит?» «Дело не в этом», – вступила в разговор Лори. «Ему просто нравится, когда люди умирают». Так Така удивленно заморгала. На лицах рифтеров не отразилось ничего. «Надо торопиться», – сказал Кен. «Если они вылетят из Монреаля, у нас всего час». Лаборатория Мири могла высевать культуру как спереди фургона, так и сзади. Така залезла внутрь лазарета и ввела команды. «Лени?» «Да», – откликнулась Лори и тут же замолчала. «Нет», – тихо сказала Уэллет. «В смысле, что будем делать с Лени? Другая женщина не ответила, и ее лицо походило на маску. Зато ответил Кен. «Ты уверена, что она не выберется?» «Я физически отрубила питание систем навигации, связи и GPS», ответила Така, не сводя глаз состоявшей перед ней женщины. «Фактически провела этой девочке лоботомию. Она не сможет повредить культуре?» «Не думаю. По крайней мере, не из-под тяжка». «Значит, ты не уверена?» «Кен, я сейчас ни в чем не уверена». Хотя кое о чем уже составила определенное мнение. Она где устроилась? В справочно-аналитическом отделе? так как кивнула. Ей только там места хватило. Что произойдет, если его отключить? В инкубаторах своя сеть питания. С культурами все должно быть в порядке, если только нам вдруг не понадобится их исследовать. Тогда вырубай, сказал Кен. Из раздатчика выпал запаянный по швам мешок для образцов, наполовину заполненный жидкостью цвета соломы, и повис на верхней кромке. Так оторвала его и передала Кену. «Держите диффузионный фильтр открытым, иначе культура задохнется. А так, в зависимости от температуры, неделю с ней должно быть все в порядке. У вас в подлодке есть лаборатория?» «Только стандартный медотсек», – ответил Лени. «Такого, как у тебя, нет». «Что-нибудь придумаем», – сказал Лабин. «А фильтр морскую воду выдержит?» «Максимум 90 минут». «Отлично, пошли». Кеннер свернулся и пошел к берегу. Та крикнула: «А что, если мы потом с тобой встретимся?» ответил он, не оборачиваясь. «Ну, значит, все тогда», – согласилась Така. Лени, все еще стоявшая рядом, попыталась не кстати улыбнуться. «А как вы меня найдете?» – спросила у нее Така. «Я онлайн выходить не буду». «Понятно», – Рифтерша сделала шаг к океану. От ее партнера остались только круги на воде. «У Кена полно тузов в рукаве. Он тебя выследит. Белые глаза, утопленные в плоти и крови. Белые глаза, насмехающиеся в схемах неокортекса Мири». «Белые глаза, несущие огонь, воду и несметное число катастроф на головы невинных по всей Северной Америке, а, возможно, и по всему миру». И обе пары глаз звали Лени. «Вы...» – начала така. Лени, слово, ставшее плотью, покачала головой. «А ведь и в самом деле нам надо идти».